Как все упрямые, упёртые люди. Он был себя на уме и считал, что не поддаётся внушению либо иному стороннему воздействию. Возможно, поэтому не мог найти дорогу к храму, и даже подолгу бывая в религиозной замкнутой обстановке, ни чуть к ней не приближался. Пожалуй, всё это и стало основой его конфликта со средой обитания. Но здесь, перед бароном Галиным, он чувствовал себя раздетым, беззащитным и почти смиренным. Вечный дух сомнения съёжился и нахохлился и взирал на мир не орлиным, воробьиным глазом. Он держался легче и свободнее даже в квартире каюющего полумёртвого академика, чем среди респектабельных людей блеске и великолепии. Самое странное было то, что через некоторое время он напрочь забыл, о чём говорил барон. Какие узоры выплетал из слов, ни одной фразы вспомнить не мог. Но тренированная, никогда не подводившая память, он за одно прочтение объёмного текста запоминал его И в любой момент, закрыв глаза спокойно, воспроизводил тут почему-то отказало. А в душе осталась лишь некая послевкусие чувств весьма приятных и притягательных. Его признали и оценили. За долгие годы он впервые был востребован. В его трудах кто-то нуждался, и сам он был нужен. Правда, нововждение это длилось лишь пока он слушал Галина. Нечто подобное он испытывал, когда с горя запил. На несколько часов приходило зло и веселье. И точно так же он не мог остановиться, бегал по квартире, и кричал всё, что думал, что мучило, клялся их подряд, однако в душе оставалось недосказанное, тайное, о чём ещё никто не догадывался, антитеза, которую нельзя было озвучить. Он говорил это шёпотом и только самому себе: "Я гений, я совершил гениальное открытие, я написал гениальный труд". Утром он вспоминал в свои мысли и приходил в ужас Самое малое, что ему грозило, комплекс непризнанного гения, который хватало в городе, считай, под одному сидело в каждой пивной. Но муки совести были недолгими. Он звонил Артёму Андреевичу, который присылал человека с деньгами, списком нужных книг, и всё повторялось. Когда Космач в первый раз крикнул это при большом стечении народу в холостяцкой квартире, ещё не протрезвев, понял, что это первый звонок. Тогда он продал квартиру, купил дом в Холомниццах и оставил в среду обитания. А сейчас Елизаров проводил его в правое крыло здания, где располагались стеризованные царские палаты со всеми атрибутами власти и славы вплоть до скипетра, мечей и доспехов на стенах. Оставшись один, Космач ощутил глубокое похмелье. Раскалывалась голова, тошнило, выступал холодный пот и тряслись руки. Несомненно, Гарин владел какой-то чертовщиной, коли сумел парализовать волю и выпустить из бутылки джинн от счастья. Ведь сидел, слушал его сладкие речи, потеряв всякий контроль. Единственное, что не забыл, в Вавилу привезут завтра утром. Надо было проверить, не блефли это. Слишком уж уверен и в успехе. Сам по леологов помчался за книжной угляцкой Он пробежал по комнатам в поисках куртки, и когда заскочил в переднюю, с разбега наткнулся на мощный удар в лицо. Не упал, только отлетел к стене и потряс головой. Во рту стало сладко и солоно. Перед ним стоял Исаул с разбитым лицом, улыбался, показывая тёмный провал выбитых передних зубов. А теперь потягиваемся, ты же просил. Космач выплюнул кровь, потрогал онемевшие губы, пошатал зубы, вроде целые. Давай. Исаул ориентировался в палатах, как у себя дома. Подходящий стол нашёлся в хозяйственной комнате, все остальные были слишком широкие, маленькие или круглые. Окончательно реальность вернулась, когда в своей руке Космач почувствовал чужую, широкую, раздулбенную спортивным снарядом. Противник заметно волновался от нетерпения и слишком великой жажды победить, поэтому, не зная возможностей соперника, сразу же начал сжать. Через несколько секунд у него на горле вздулись жилы, царапающие глаза остановились, сосредоточившись на его собственной руке. Минуту выстояли без видимого преимущества с обеих сторон. А поскольку лёгкой победы не получалось, и Сал начал злиться. Момент был самый подходящий. Кто такой Гален, не скажешь, как можно спокойнее спросил Космач. Тот вскинул покрасневшие глаза, выдавил сквозь стиснутые зубы: "Подаром. Слушай, он мне мозги набекрень свернул. Гипнотизёр, что ли?" Вести светскую беседу у бойца не было настроения. Заткнись. Ты мне не груби. Я ведь и рассердиться могу. И, видимо, парень где-то подорвал себе нервы, заводился с полуоборота. Но ты, борзой. Между прочим, я фаворит, доверительно сообщил Космач по решению полисовета в рудниках с гноем лох ты дранный он что-то знал и поэтому так развязно вёл себя и злить его было опасно заскрипел зубами и начал переламывать запястье однако удержаться космич не смог тебя глисты не мучают а то что-то зубовный скрежет я тебя точно побрю весь вопрос когда Успеть бы намылиться. Будь готов. Космач попробовал выправить кисть руки, но боец уже чувствовал победу и шел на дожимание. Вся его сила и злость воплотились в тихое, утробное ворчание. Глаза налились кровью, вздутые крылья носа побелели. — Сегодня твоя взяла, — согласился Космач, положив на стол свою руку. — А то надулся, лопнешь, дерьмо полезет. Моя возьмёт всегда. Ясов у подтянулся, удерживая его руку, сунул к лицу. Я хочу, чтобы ты это понял. Спасибо, я всё понял. Может, скажешь, кто такой Гален? Кстати, барон приглашает на ужин, спроси сам. Ясов уходил победителем. От одной мысли о встрече с этим липким, обволакивающим человеком передёрнуло. Я воздержусь. Космач вышел за ним почти следом. В коридорах и на лестницах никакой охраны не было. Прошедший мимо человек в чёрной шляпе даже не взглянул в его сторону. Внизу он толкнул дверь караулки, вместо коменданта за столом сидел один из казаков в камуфляже, смотрел телевизор, где моя куртка А, да-да, ваша куртка здесь. Караульный вынул из шкафа пуховик и подол в руке. Космонавт демонстративно оделся, долго застёгивал молнию, но боец впирился в экран и не обращал внимания. Не оказалось постоя в тамби между дверей. Вольная без всякого конвоя прогулка была не в радость. Всё это означало, что боярышню действительно привезут сюда, и они уверены, фаворит никуда не уйдёт. Он обошёл весь парк, огороженный стальной решёткой, заметил места, где побольше снега и легче перебраться. Обратил внимание на то, что тыльная сторона здания одета в леса до самой крыши, готовились делать косметический ремонт. Потом внимание его привлёк каменный сарай возле забора и приткнутый к нему крытый грузовик, набитый сеном. Касьмуч подошёл к запертой на замок двери, прислушался. За ней были характерные и знакомые звуки стоящего в стойле коня. Обойдя сарай, Касьмуч заглянул в окно и увидел чистенький денник и коня редкой белосеребристой масти. Высокий в холке красавец беспокойно жевал сено, горделиво скидывая голову. Ничего интересного тут больше не было, и Космач рискнул выйти за ворота. Сидящий в будке охранник без всяких открыл электрический замок и выпустил. Космач прошёл до конца леса, затем через железнодорожный переезд и платформу электрички поднялся в гору по ступеням, дал круг и затаился возле длинных каменных сараев. Никакой слежки. В голове возникло сразу несколько вариантов действий. От простого — найти переговорный пункт, позвонить в Холомнице и узнать, что там происходит. Да боевого и невыполнимого. Достать хоть какое-нибудь оружие и завтра внезапно напасть на машину, в которой повезут в Авиллу где-нибудь на подъездах к зловещему дому. Он понимал, что все эти варианты продиктованы свободой, тоскливым нежеланием возвращаться назад — И всё-таки часа полтора бродил по окрестностям и разрабатывал каждый, ощущая всё большую безвыходность. Был бы хоть один человек в Москве, к кому можно обратиться за помощью. Разве что к Даниле или Кровде? Ну или в милицию. На обратном пути Страш на воротах вроде бы даже приветственно рукой помахал Машин во дворе уже не было Похоже, рабочий день дворянского собрания закончился, как и в любой другой конторе Космач прошел в свои апартаменты С ненавистью и удовольствием протопал грязными ботинками по паркетным полам И завалился на царское ложе Прогулка подействовала благотворно. Ритивые мысли несколько улеглись, и он попытался сосредоточиться на главном. Надо в любом случае дождаться завтрашнего дня и какого-то результата. Если полелогов вернётся один, бежать немедленно и без оглядки. В противном случае не торопясь подготовиться, поиграть с ними, фаворита устроить выезд к книжной угляцкой в свет, в театр, например, и тогда уходить вместе с ней. Может быть сначала отсидеться где-нибудь несколько дней, побриться, коротко подстричься, внешность изменится неузнаваемо, без бороды его никто не видел лет 15 и фотографии нигде нет. Из Москвы можно выехать на междугородном автобусе, где не спрашивают паспортов, сначала в Ярославль, потом на перекладных на Вологду и дальше на север границы Архангельской области. А там уже сереная тропа на реке Илизе сидит боярынь Вячеславов со своим родом и еленаверцами на торноги шмякины на кокшенные тархановы всюду странников принимают. Пока есть возможность и относительная свобода, надо подготовить запасной вариант на случай непредвиденных обстоятельств. Окна в апартаментах не имели решеток, а выходили на три стороны, но самые подходящие были те, что смотрели в лес. Второй этаж при необходимости можно пролегнуть в сугроб. Он попробовал открыть одну из них, но вдруг обнаружил, что ручки на стеклопакете поворачиваются, однако сам он не открывается. Мало того, рядом с резиновым уплотнителем и на кромках стекла наклеены тонкие нитки фольги, спаянные между собой проводами. Сигнализация. Проверяя все окна, Космач заметил, что во двор одна за другой съезжают с машины, и выбегающий на крыльцо комендант встречает гостей мужчин и женщин. Кажется, тут начиналась оживленная вечерняя жизнь. А скоро в палату явился слуга в ливрее и принёс два смокинга. Прошу примерить, заявил он по-военному, переодеться и явиться в зал приёмов. Пошёл вон. Каналья, тон нам рассерженного барина зарычал Космач. Слуга не растерялся. Это распоряжение барона Гарина. Вам следует быть на ужине. Космач отворил дверь и выпихнул его в коридор. Если уж валять дурака, то согласно положению в роли фаворита. Не прошло и пяти минут, как в коридоре застучала трость, пришёл Елизаров. Дорогой Юрий Николаевич, мы хотели бы видеть вас за столом. Собрался весь цвет стольного дворянства. Все хотят познакомиться с вами. Видеть никого не хочу, капризно заявил Космач. И вообще, я не спал две ночи, у меня мигрень, и видите, гулял на улице, поскользнулся и разбил лицо. Не смею настаивать, засуетился тут очень жаль. Может, прислать врача? Ничего не нужно. Я ложусь спать. Меня не беспокоить. Несколько часов его не тревожили, и Космач, продолжая поиски запасного выхода, прошёл весь второй тёмный этаж. На первом, освещённом, было почему-то тихо, не похоже, что там ужинали. Голоса смеха и музыка медленно вкрались лишь после полуночи, причём становились громче с каждым часом. В самый разгар веселья, когда звуки стали слышны и в апартаментах, кто-то постучал в дверь. Космач открыл внутренний запор и на всякий случай отошёл подальше. На пороге стоял князь Ростовский. — Прошу прощения, — стал коверкать слова и кланяться. В поздний час я имею очень большое желание дать вам благодарность. Я есть ваш почитатель. Господин Палялогов сделал очень плохо. Вдруг звертел головой, понизил голос и притворил за собой двери. А он совершил кража. Недостойный поступок. Я протестовал. Нехорошо брать, чурой труд. И говорить, это мой труд. Его откровение прозвучало, как своеобразный пароль. — Прошу прощения. Космач предложил ему сесть. В голове зазрелось множество вопросов, но князь не делал пауз. Я, я есть ваш коллега, много работал, исследовал генеалогию русский аристократ. О, я не хотел говорить, такой же большой историк, как вы. Я я есть маленький историк, очень узкий специалист и не имею степени бакалавра. В России говорят, сводетельный сам делал науку. Когда я изучал родословные линии дом Рюрика, нашел очень много подтверждений, ваш вывод, ваш концепций. В семнадцатый век много потерь, княжеский род, много фамилий, канул в бездну. Нет ни один свидетельств, как можно забыть целый ветвь, ни один ветвь. На Руси в тот время нет мор, нет чума, есть раскол, социальный катаклизм. Он с три крона делал другую форму, как садовник». Скорее всего, Ростовский был настолько увлеченным человеком, что мало внимания обращал на свое окружение, поэтому был в компании белой вороной. «Послушайте, князь перебил его космач. Вы тоже считаете, что в России можно восстановить монархию?» «О, нет, это и есть теория мечта!» Ростовский даже рассмеялся по-стариковски, мелко и тоненько. «Есть высокая, великая мечта, старый русский аристократ!» «То есть сейчас это сделать невозможно!» «Невозможно, нет. В России есть блудный сын. Ушел искать доля на чужбине, ходит босой, голодный, смотрит, как другой кушает. Родной кровь есть, пища есть, одежда есть, но очень плохой, кажется, грубый. Народ есть, но грязный, суконное лицо. Ждать надо, когда душа домой пойдет. Там отец обнимет, пожалеет. Тогда сын подумает. Государь, это хорошо. Зачем же тогда Палеологов поехал за Княжной Углицкой?» Он поехал в Петербург, он не поехал за княжной. Странно, а Галин сказал «поехал». Это есть маленький тайна. Мэтр пригласил господина Поля-Логова. Как это, э, стоять на ковер? А мэтр — это кто? Вышестоящий начальник? О, это есть большой тайна. Я вам ничего не говорил. Выходит, барон наврал? И за Углецкой не поехали? О, нет, Генрих послал казаков. Княжну приведет генерал на Гаец. С какой целью привезет, чтобы возвести на престол? Генрих смущённо засмеялся, его желтоватое лицо чуть вспорозовело. Я говорил господину Полялогову: "Третий Рим есть миф, волшебная сказка. Надо быть политикой реалист. Генрих имеет склонность ума, фантазия, романтика. Он желает быть герой, сесть на белый конь и ехать. Он молод, имеет мало варянской кровь через свой дед, но отшинь большое желание подвиг. Не пойму вас, князь, Космач старался быть аккуратным. Ростовский чего-то недоговаривал или не мог по-русски выразить свои мысли? Ведь Палеологов достаточно умен и образован, а тем более его помощник Барон Галин опытный и вовсе не романтичный человек. О, да, Барон Галин есть истинный политик. Он имеет большой опыт в психологии, в дипломатии и, как это, э, способность убеждать любой человек. Тем более они должны понимать, что все их фантазии насчет новой династии выглядят, глупо, нелепо. Да, да, очень глупо. Но всё равно послали генерал за Оглецкой. Что они рассчитывают? Иметь в одной руке третий Рим, в другой казну, когда всё в руках, садить на престол очень легко. Погодите, а что такое третий Рим? Это, если верить, есть символ Третий Рим. Как это? Эстафетная палка, знамя, стандарт. Кто имеет в руке пальму, тот владеет всем миром. Весь разум мира. О, Либерия, это большой двигатель, машина. Но вы сказали, это миф. Тоже, к сожалению, имеет практически польза. Вроде бы загоревал князь. Слишком старая идея, сказка. Верит один ребёнок, intelligent и русский аристократ. Но барон Галин очень похож на змея, на библейский гад. Он есть и паганы, и медные, когда в критический момент некому молиться. Он говорил: "Есть современные технологии, пёр, строить книжный гугвитский храм, создать легенду, и будем иметь народную любовь. Она пойдёт от один человек и к сердцу другому маленький, маленький шаг. За ней пойдёт казна и будет класть вслед по одной золотой монетка. Голодный человек с укондным лицом имеет желание искать чудо, он найдёт чудо. Аристократ найдёт, интеллигент, финансист, банк все будут смотреть чудо. Видно, Ростовского так помотало по миру, что он почти забыл русский язык, однако сохранил национальный тип мышления и образность выражений, о чего теперь речь его требовала особого перевода, иначе смысла было не вытащить. А вы сами верите в чудеса, спросил космоч. О, нет, я старый нигилист, я много видел обман, ложь, хитрость. Почему же решили, что интеллигенты и финансисты поверят? Русский интеллигент ищет Бог, имеет немножко больной разум. Третий им будет очень хороший доктор. Ещё больше запутал князь, а финансист видит чудах, когда видит золото. То есть золото будет настоящим. О, да, разумеется, очень много золота. Если от речей Галина Космач впадал в гипнотическое состояние, то от Ростовского все больше чувствовал собственную бестолковость и окончательно глупел. «Что-то не пойму», — признался он, — «откуда оно возьмется?» Князь посмотрел на него разочарованно, однако проявил терпение. — Я говорил господин Паля-Логов, послал казаков. Генерал-многооец привезет княжну Углецкую, а она имеет в одной руке третий Рим, в другой — казну. — Да откуда у княжны Либерия и казна? Ростовский развел руками. — Генрих имеет убеждение, и очень много честолюбия. Это есть порог, когда много страсть, но иначе нет всадника на белой лошадь.